Она покорно идет в комнату. Полы вымыты и натерты. На столе букет ромашек. Вокруг не пылинки. На тумбочке подгоревший с одной стороны пирог, сработанный из полуфабриката кекса новинка. Сережина форма, чистая, тщательно отутюженная, висит на стуле. Ее усталость и раздражение как рукой сняло. «Откуда вы знали, что нужно было делать?» «Секрет фирмы», — поспешно заявляет Сережа, делая Тане предостерегающий знак. «Нет, правда, ребят, вы что, телепаты?» Поздно вечером, когда дети уже спят, она тихонько входит к ним, нагибается над кроватью дочери и осторожно просовывает ей под подушку сверток. Подарок ко дню рождения. Из-под подушки падает какая-то бумажка. Листок из блокнот. Что такое, думает она? Мой почерк на листке по пунктам перечислено. Что ей нужно не забыть сегодня сделать? Здесь все. И уборка, и пирог, и сережина форма. Это ее памятка. Секрет фирмы, улыбается она. Добрые вы мои телепаты. Доброта. Забота о человеке. потребность доставлять радость другим – вот что должно служить мотивом, побуждающим ребенка к труду. Трудолюбие плюс доброта – тот удивительный комплекс, который поднимает человека на моральную высоту. Люди, сочетающие в себе эти качества, счастливейшие люди, потому что нет, наверное, большей радости, чем доставлять радость другим. Такие не пройдут мимо чужого горя. Выручат попавшего в беду. Они бескорыстны. Их действия продиктованы внутренней потребностью делать добро. Трудолюбие и лень. Если человек желает что-то сделать, он непременно должен начать. Это истина простая. Начать, продолжить и, наконец, завершить. Эти три этапа Психологически неравнозначный и требует различных психических усилий. Иногда камнем преткновения служит последний этап завершения. Все же для большинства людей труднее всего начать приступить, взяться за дело. Конечно, чаще всего человек действует по собственному почину. Люди сильно отличаются друг от друга по этому признаку. Одним нужны. жесткие рамки внешней дисциплины, они чувствуют себя лучше всего в этих условиях, по приказу все исполнят, а самостоятельно палец о палец не ударят. Другим надо лишь напомнить, они сами все помнят, но вот импульса взяться за дело им не хватает. Есть и такие люди, которым напоминать ничего не нужно, сами за все берутся. Несомненно, Очень велики возможности воспитания. Культивируя и поощряя инициативность, можно добиться очень многого. Однако для успешного воспитания надо учитывать и индивидуальные особенности психики. Пассивность, склонность к свертыванию и прекращению деятельности могут происходить от разных причин. В связи с этим уместно спросить, а что такое лень? Каковы ее Психофизиологические основы, что это чувство или свойство личности, обусловленное слабостью каких-то корковых функций, всегда ли это результат порочного воспитания. Покой и расслабление периодически необходимы всем для отдыха и восстановления сил. Таким образом, услада ленивого покоя имеет свой биологический смысл. Но, как и всякая услада, она может быть оторвана от биологической функции и превращена в самоцель. Наслаждение отдыхом и покоем приобретает самодавляющее значение. Пиршество лени становится высоко ценимым удовольствием. Какие же выводы можно сделать из всего этого для воспитания трудолюбия? Прежде всего, Воспитание, трудолюбия должно быть не шаблонным и однотипным для всех детей, а учитывать особенности каждого. Например, ребенок неохотно берется за дело, но зато самостоятельно завершенная работа